Глава одиннадцатая. Дымное свидание. Две тысячи двадцать четвертый год. Она придет. Луис нервно усмехнулся про себя. Джи, к нему в отель, в его временный дом, ставший за эти годы постоянным убежищем. Луис задумался, а как часто сюда приходила женщина, о которой он знал что-то, кроме ее имени и пары совершенно неважных фактов, сказанных по дороге из ресторана или ночного клуба. Ответ оказался прост и прозаичен, ни разу. Наученный горьким опытом Мадрида, Луис не спешил снова обрастать привязанностями. Хватит и той боли, что уже поселилась в его душе. Первые серьёзные отношения в Никарагуа, и куда они его заведут? Сомнения душили ростки эйфории от визита Джи, порождая тревогу. Огобанить рой вопросов Луис Смок, лишь погрузившись в лептопное чтение новостей табачной индустрии и в скроллинг постов фейсбучных друзей. Старомодные гостиничные телефоны и наушник в ухе ожили практически одновременно. Видимо, джип прибыл в отель и звонила Луису с КПП параллельно с охранником, который там сегодня дежурил. "Принять вызов", сказал Санчес. Наушник отозвался тихим, не раздражающим слух сигналом, и изменятёрного динамика послышался голос Джи. "Луис, привет. Это я. Тебе сейчас позвонят с КПП." "Привет. Уже звонят. Так я им отвечу?" "Что? А, да, конечно. Охранник боится, что я чем-то торгую." "О, тогда точно отвечу. Отбой." Наушник отключился, и Луис снял трубку с гостиничного телефона, сквозь зубы раздражённо процедил: Это ко мне. Я же предупреждала визитёре. Нет она ничем не торгует. Франко, а на том конце провода был, конечно же, именно он. Он быстро переварил услышанное, а затем неуверенно сказал: "Понял, Дон Санчес". Прежде чем в трубке послышались короткие гудки, Луис успел расслышать звуковой сигнал, с которым обычно открывалась калитка. Луис повернулся к входной двери. Скоро в неё постучат. Он откроет. И на пороге будет она. Джи. Прошло 3 недели после путешествия к вулкану, перевернувшего их отношения. Резкой болтовни в столовой им уже было мало. Теперь они созванивались ежедневно. И вот через несколько мгновений их отношениям суждено взять новую высоту. Санчеса накрыла очередная волна неуверенности, схожая с той из детства, когда он, оставшись наедине со школьной красавицей, пытался найти правильную дорогу из слов и жестов к первому поцелую. Луис вдруг ощутил, что это чувство ему нравится своей старинной свежестью, давно забытая, будто из прошлой жизни и в то же время почти незнакомая. Ему нравилось, когда что-то щекочет нервы. Нравился этот странный азарт, ведь плотью любых отношений является эта бесконечная ходьба по натянутому над пропастью канату. Один неверный шаг, и отношения умрут, разбившись о серую твердь реальности. Луис с легкой пощечиной попытался сбросить прилив робости. Стук в дверь, и в горле мигом пересыхает, и взгляд испуганной калибри носится по комнате, проверяя, все ли лежит на своих местах. «Ты можешь ездить на самом дорогом байке на свете, и круче всех выглядеть с сигарой в зубах, но забытый посреди комнаты носок разрушит твой образ мачо в один момент». Луис откашлялся и, подойдя к двери, резко ее открыл. Лицо его выражало сдержанную радость от встречи, по крайней мере, Санчес на это очень надеялся. "Привет", с искренней, пусть и немного нервной улыбкой сказал Луис, глядя на гостей. Джи была одета неброско, но элегантно: лёгкая зелёно-жёлтая майка, джинсы, балетки, в руке сумочка бледно-бежевого цвета. Макияж очень сдержанный, подумал Луис, с трудом оторвав взгляд от алых губ. "Привет," сказали яркие губы. Проходи, Санчес, похватившись, отступил в сторону и указал рукой на веранду. Хочешь осмотреть здесь, хочешь пошли сразу наружу. Сразу наружу? неуверенно переспросила Джи. К морю, с улыбкой ответил Луис. Но я бы не советовал спешить. В гостиную у меня есть для тебя маленький сюрприз. Ладно, просто ответила Джи и вошла в дом. Если бы Санчес сказал, что сюрприз ждёт её в спальне, он подверг бы первое домашнее свидание риску. Китаyanka, вероятно, тут же развернулась бы и уехала, что точно не входило в планы Луиса. Либо согласилась и невольно лишила его удивительного. Эхом доносящегося из прошлого вальса при людии, кружась в котором пара знает, чем всё закончится, но не спешит прервать танец. А гостинная совсем другое дело. Гостинное пространство для прилюдей. Гостиная, прихожая, спальня. Луис закрыл двери и повернулся к Джи, которая, остановившись посреди комнаты, с интересом рассматривала интерьер. Санчес вдруг испугался мысли о том, что контраст между контейнерным бараком и виллой смутит гостей, и замер, ожидая её реакции. Дом красивый, сказала Джи. Очень красивый. У нас не такой. Луис растерянно посмотрел на гостью. "Я, конечно, про Китай", поймав его взгляд, добавила Дж. "Здесь это вообще не дом. Запихали нас всех, как анчоусов в банку". Она вдруг стихла и виновато посмотрела на Луиса из-под лобья. "Прости, наверное, не стоит сейчас об этом говорить". "Почему же? Говоря о чём хочется, у меня тут нет запрещённых тем". "Совсем нет", улыбнулась Дж. А то у нас одного парня, который болтал про ковид, недавно отправили обратно в Китай. По крайней мере, так говорят. И что же он болтал? Джи шумно выдохнула и попросила: "Давай не будем об этом, ладно?" "Боишься, что я отправлю тебя обратно в Китай?" ухмыльнувшись, спросил Луис. "А ты можешь? Хотя ты, наверное, можешь". Джи какетливо наклонив голову и ловко повесив сумочку на свободный крючок вешалки, спросила: Итак, что же такого интересного там в гостиной? Луис улыбнулся и махнул головой в сторону дверного проёма. Сейчас сама всё увидишь. Г едва переступив порог, джиза озиралась по сторонам в поисках сюрприза и в итоге остановила свой взгляд на меланхолии Дюрера, которая висела на стене слева от рабочего стола Луиса. Какая необычная, заметила джи. Это и есть твой? Что? О, нет. Но обещаю, что об этой картине я как-нибудь тоже тебе расскажу. А пока посмотри на стол. Она повернулась и увидела голубой лакированный ящик на столе. На крышке была инкрустация в виде кубинского флага и портрета Че Гевары. "Это", с удивлением осведомилась она. "Похоже на большую шкатулку для дорогих часов. Скорее саркофаг для ценных удовольствий". Смешно, но Часы, Луис. Джи выглядела растерянной. Если там правда они, то я вынуждена буду отказаться. Моё руководство строго следит за нашими покупками и требует отчитываться за каждый. Успокойся, прошу, с мягкой улыбкой сказал Луис. Это не часы, это хьюмидор, ящик для хранения сигар. Сегодня я научу тебя курить сигару. Глаза Джи округлились. О, Такого я точно не ожидала. Хоть и знаю, что ты у нас Сигарный барон. Я предпочитаю куда менее пафосный титул продавец дыма, с притворной скромностью произнёс Санчес. И я хочу быть твоим первым проводником в мир табака, если ты готова, конечно. Готова, улыбнулась Г. Тогда присаживайся, Луис указал на кресло. И начнём. Г охотно приняла его приглашение. В виде, как она расслаблена улыбается, Луис в очередной раз порадовался, что купил эти кресла у антикварщика в Гранаде. Неизвестный мастер то ли знал какой-то мудрёный секрет столярной анатомии, то ли обладал магическим даром, о котором сам не подозревал, как бы то ни было, более комфортных кресел Санчес прежде не встречал. Он открыл хюмидор, в котором аккуратными рядами табачных мумий лежали сигары, и осторожно взял одну из них. итаянка внимательно следила за его манипуляциями. Смотри, это сигара, яркий пример того, как табак продолжает изобретать себя заново. Одна её сторона называется парехо, начал рассказ Лоис. Она закрыта шапочкой табачного листа. Это её нужно срезать. Верно, причём срезать с очень небольшим зазором. Если даже чуть промахнёшься, обрезки табака будут лезть в рот, а если сильно хватишь слишком, верхний лист, который мы называем покровным, может начать разворачиваться. Луис нежно провёл пальцем по телу сигары. А чем их обрезают? с интересом спросила Джи. Самый известный каттер, он же самый удобный это ручная гильотина, но на деле катеров великое множество. Есть, например, ласточкин хвост Он выгрызает в головке сигары вырез треугольного сечения. Такие каттеры очень популярны в США, но я считаю, что пользоваться ласточкиным хвостом нельзя. Почему? Благодаря такому срезу в его углу образуется конденсат. Сигара начинает горчить, курение становится жёстче, и докурить такую сигару до конца почти невозможно. А это что? Джи взяла в руки стальной цилиндр. Мон штук Вот нет, это пробойник. Он делает небольшое круглое отверстие в шапочке сигары. То же катер, и у него масса поклонников, но я его ярый противник. Площадь среза пробойником намного меньше, чем гилетиной. В результате меняется тяга. Напрямую в рот дым поступает только с центральной части сигары, а там находятся самые крепкие листья. А остальной же дым вынужден пробиваться через табак, из-за чего те летучие вещества эфира, которые офисионадо должен был вдохнуть, до рта не доходят, просто отфильтровываются по дороге. Пробник искажает вкус сигары, причем довольно сильно. В итоге может сложиться впечатление о плохом вкусе сигары, а на деле она просто неправильно была обрезана. «А для чего она тебе, если ты считаешь ее плохой?» — удивилась Джи. У меня бывают разные официан надо, и некоторые предпочитают этот способ. Вежливость к гостям, ничего более. Говоря это, Луис неторопливо взял в руки гиллиатинов и аккуратно обрезав сигару, протянул её джи. Затем проделал то же самое с сигарой для себя. За окном громко крикнула чайка. Шум крыльев, и она унеслась прочь к линии горизонта, быстро слившись с барашками волн, которые поднимал Тёплый морской ветер. Всё, можно уже прикуривать? спросила Джей. Раскуривать. Луис улыбнулся. Прикуривать это вставить один конец сигары в рот, поднести огонь к другому и затянуться, но делать так вульгарно. Надо же. А как правильно? Пламя необходимо располагать под углом около 45 градусов к сигаре и круговыми движениями, чуть касаясь пламенем площади среза, равномерно разжигать сигару. На кончик сигары можно подуть, чтобы она разгоралась равномерней. Но не стоит махать сигарой, так и тяжелее ее разжечь, и сигару можно выронить. «Как все сложно!» — протянула Джи, разглядывая сигару в своей руке. При розжиге еще важно, чтобы пламя случайно не лизнуло покровный лист. Также нельзя закоптить покров. Для этого сигару нужно располагать вертикально, срезом вверх. Луис продемонстрировал правильное положение сигары. Когда научишься без проблем разжигать, тогда можешь держать ее так, как тебе удобно. А чем грозят проблемы при розжиге? Теряясь в потоке информации, ахнула Джи. Если срез разгорелся неравномерно, то и сигара и гореть будет так же. Можно, конечно, горение поправить, но начало ритуала окажется скомканным. Плюс или точнее минус, если закоптить покров, можно подпортить вкус сигары на какое-то время. Джи поднесла сигару к глазам, повертела так и эдок мысленно, вероятно, представляя, как будет её поджигать и курить, потом недоумённо спросила. А зачем разжигать сигару под углом? Потому что если разжигать её в лоб, продукты горения будут буквально вколачиваться в тело сигары. А так как температура пламени намного выше температуры горящей части, то ароматические вещества вместо приятного вкуса превращаются в горечь и гарность. Сейчас Луис был на своём поле, в своей стихии. Он был ментором, учителем, а Джи была его ученицей, которая с интересом ловила каждое слово наставника. Кстати, то же самое, но в куда более опасной форме происходит с сигарой, если её прикуривать от сильного пламени. Так ты опять будешь втягивать в сигару всю гарь. Особенно смешно выглядит, когда человек аккуратно разжигает сигару, а под конец берёт её в рот и за пару затяжек от огня превращает сигару в пылающий факел. А как надо? невидно поинтересовалась Джи. Какие должны быть затяжки, Луис? Не слишком частые, чтобы не перегреть сигару, и не слишком редкие, чтобы она не остыла. Даже если сигара ещё не погасла, а только остыла, от того, что ты её надолго оставила без внимания, вкус её может уже немного подпортиться. Иногда на какое-то время, и редко до самого конца. Риск повышается, если сигара успела погаснуть. Но ну, если с момента угасания прошло минут 40, курить это уже нельзя. Твоя бывшая сигара застыла и провоняла как пепельница. На горизонте за окном показался лайнер, чадящий трубами и похожий на старую крохотную пепельницу, утеканную окурками. Джи наморщила нос и протянула: "И снова так всё сложно". "Научишься", пообещал Санчес. "Давай пробовать". Он демонстративно рожок свою сигару, затем начал помогать Джи. Сразу же, конечно, не вышло, но это ничуть не раздражало, напротив. Они хохотали до слёз. Наконец, совладав с сигарой своей подруги, Луис скользнул взглядом по её ногам, левая закинута на правую. И сквозь первые робкие облачка дыма продолжил лекцию. Смотри, Главное, не пытайся затянуться, иначе можно попасть в объятия обморока. Сигара не для этого предназначена. Никотина в сигарном листе очень много, а он, как ты знаешь, может убить лошадь. Слушай, как опасно, пробормотала Джи. Хорошо, что я не лошадь. Она коротко глотнула дыма, тут же отодвинула сигару. и поменяла ноги местами, видимо, справляясь с ученической нервозностью, страхом что-то сделать неправильно. Это всего лишь присказка, как ты понимаешь. В сигарной культуре вообще много шуток, но если упрямо наполнять лёгкие сигарным дымом, станет не до них. Поэтому не нужно делать очень большие затяжки. Сделала глоток дыма, покатала его во рту, как Луис запнулся. Он хотел сказать, как дорогой коньяк, но, кажется, для джи подобное сравнение было не совсем уместно. В общем, как бы дым должен впитаться в слизистую. В идеале из рта не выходит дыма, он весь впитывается. Да ладно, не поверила джи. Ну да, на чево дым на воздух переводить? И так вон сколько уходит в никуда. Луис помахал в воздухе своей сигарой. «Главное — не спешить. Сигара — не сигарета. Если курить слишком быстро, дым начнет лезть в нос и в глаза, сигара будет перегреваться и горчить, да и сгорит раньше времени». Джи осторожно приложилась к кончику сигары, сделала глоток, задержала его во рту, потом снова разжала губы, выпустив робкие излишки дыма наружу. «Ну как?» — спросил Луис. Джи кашлянула, глаза её заблестели от слёз. "Крепкая какая", пробормотала она. "Не спеши", сказал Лоис. "Может, хочешь пойти к морю? На краю обрыва есть лестница, можем спуститься, постоять у воды". Джи охотно закивала, и они с дымящимися сигарами отправились вниз по ступенькам. Стоя на самой границе суши и тихого океана, позволяя солёным волнам омывать ступни, Луис и его гости смотрели на линию горизонта и курили. Он проследил взглядом за безмолвным облаком дыма, покинувшим губы Дж, подхваченное ветром, оно исчезло в небе за считанные секунды, став прошлым. Красота облаков заключается в том, что в их очертаниях нет повторяющихся линий. Неопределённость облака это и есть красота в её подлинном, первозданном значении. Секуминутное совершенство бесформенности всегда восхищает. Видишь облака, Санчес указал на небо. Отстеки считали, что это сигарный дым курящего бога. Надо же, а их боги курили? Один из них точно. Ксочепилли, первый бог табака, цветов и удовольствий. Индейцы изображали его в окружении священных растений, среди которых были психоактивные грибы и табак. Интересно. Хмыкнув, сказала Дж. Они помолчали. Призрачные силуэты далёких кораблей на горизонте навевали мысли о загробном мире и вечном море. Луис вздрогнул. Только не сейчас. Ты в порядке? обеспокоенно спросила Дж. Ты побледнел. От её голоса мимолётное наваждение отступило. Мысли моментально прояснились, и Санчес уставился на китаянку. А? Он мотнул головой. «О, не обращай внимания, я просто задумался. А бледный — это так, ерунда». Луис улыбнулся Джи, снова повернулся к океану, но она не сводила с него глаз. «Что?» — неуверенно спросил Санчес, снова повернувшись к гости. Она приблизилась к нему, осторожно, словно гладила дикого зверя, провела рукой по его щеке и тихо сказала. Не пугай меня так, ладно? Луис он смотрел на неё сквозь лучи яркого солнца, а потом наклонился и поцеловал её алые губы. Они не имели горького привкуса. Кажется, Луис правильно научил её разжигать сигару.